Глава третья. Следуй за деревом. Дорога становилась все уже и теперь больше походила на тропинку. Темнело. То ли солнце близилось к горизонту, то ли ветви деревьев все гуще переплетались между собой. Не знаю, но было жутковато. Изредка, правда, проглядывали редкие лучики солнца, но это скорее было исключением. Искан все хмурился. Кажется, он начал сомневаться в том, что мы выбрали нужную дорогу. Но я не рисковала спрашивать. И вообще каждую минуту ждала подвоха. Даже повторяла про себя все время одно из самых действенных заклинаний. Мой арсенал, конечно, пополнился за время пребывания в этом мире, но как-то я не горела особым желанием его использовать. «Теория теории, а о практике я побаивалась. Учить это одно, а вот воевать... Нет, я могу и это, если нужно, но не хотелось бы». «Друг, возможно, я ошибаюсь, но все очень плохо». Остановился вдруг Амур. «Мы не приближаемся к цели. Точнее, дубовый дом явно не здесь. Думаю, мы удаляемся». «Я знаю» рявкнул Исхан, перепугав и, меня, и крыса, который, возмущенно пискнув, свалился с его плеча. Но раз судьба распорядилась так, то... — Судьба? — вздохнул Мурмираус. — Вы забываете, что этот лес никогда не был простым. Даже я, житель другого мира, постарался узнать об этом месте как можно больше. А вы... Но я вообще-то тоже не местная», — напомнила ему, но пух отмахнулся. «Так ты ничего и не знаешь». «Что ты имеешь в виду, Мурмираус? «Про Рисканг мне много чего известно», — хмуро заметил Исхан. «Я здесь давно не был, но успел и отметиться, и друзей завести». «И врагов». «И врагов тоже», — согласился он. И пусть это место опасно, но раньше все всегда соответствовало картам. «Может быть, портал?» – предложила я. На меня тот час уставились три пары осуждающих глаз. Только крысу было все равно. «Варя, неужели ты думаешь, что если бы было можно, то я бы не воспользовался порталом?» Леса Рисканга обладают своей магией. Впрочем, как и камни гоблинской пустыни. Здесь все несколько иначе, чем там, но по сути так же. Магия, она есть магия. Но каждое дерево обладает своим особенным, ну, назовем это магиполем. Именно поэтому здесь нет централизованной власти. Даже наш король решил, что слишком тяжело будет брать Рисканский лес под контроль. Много магии тоже плохо. А Рудон не удержалась. Рудон — это особый случай. Его нельзя ни с чем сравнивать. Хорошо. Ого, как сразу тон изменился. Будто я на самое ценное покусилась. Хм, бука. Так что мы будем делать дальше? Амур повел плечами, разминая мышцы. А я вот сдрогнула потому что где-то в лесу упало дерево. Звук был оглушительный. Но испугал он только меня. «Сейчас запущу поисковик», — важно произнес Пух. «Он определит, где здесь ближайшее жилье». «Да, Мурмераус, давай ты это сделаешь. Я в тебя верю». Шум в лесу продолжался. И никто, никто не обращал на него внимания. Я подняла руку, привлекая внимание, помахала. Игнорируют, и все тут. Совещаются, какое заклинание пустить в ход. почему-то медлит, сомневается. Он после своих приключений в каменной пустыне вообще стал во многом сомневаться. Он мне много чего рассказывал, но вот причину этих сомнений и опасений я так и не поняла. Утаил, видимо, что-то. А мне теперь страдать. «Эй!» Исхан решил таки выделить мне Толику своего внимания. Пушок запустил маленькую серебристую искру. «О, а это заклинание я знаю. Оно совсем простенькое с виду, но очень мощное». «Что такое?» Ласково спросил меня мой вроде как жених. Меня такая перемена удивила. То хавкался, то решил быть добреньким. «Там что-то происходит» ткнула пальцем в кусты. «Предлагаешь присоединиться?» двусмысленно подмигнул он. Хотела огрызнуться, но передумала. И не потому, что растаяла от его обворожительной улыбки. Ну, конечно, она голову могла кому угодно вскружить, тут даже спорить не буду. Но не в этот раз. Просто когда у дерева, которое я двумя руками обхватить не смогу. Вдруг открываются глаза. Это как-то не располагает к романтическим мечтам. Думаю, нас сейчас позовут. Ну, а что я могла сказать? Эти слова с трудом-то выдавила. Ну, а как можно спокойно говорить, если на меня лупают круглые глазёнки непонятного создания растительного происхождения? На ум сразу пришли сказочки, что крутили по телевизору у меня дома, только там они ничем хорошим не заканчивались, и это немного пугало. — О чем ты? — улыбнулся Исхан, нежно проводя пальцем по моей щеке. — И как ему сказать, что мне сейчас нежности, ну, ну да лампочки? Молча ткнула пальцем в сторону кустов. Исхан медленно обернулся, будто не веря, что там, куда я указываю, может быть что-то серьезное. Да я, в принципе, и не настаиваю. Оно не серьезное. Ну, от слова совсем. Подумаешь, у дерева глаза. Ха! Да каждый день такое вижу. Не, ну, может, для них это в порядке вещей. Мир магии как-никак. А я тут человек новый, не обученный еще толком. Только зря панику развожу то дерево было к нам ближайшим, если можно так выразиться. Просто основную массу растительности составляли совсем молоденькие деревца, да высокие кусты, похожие на наш шиповник. Поэтому медленно моргающие глаза оказались чуть выше уровня растительности и были очень хорошо видны. — Амур! — напряженно позвал Исхан, задвигая меня себе за спину. Я не против, он мужчина, вот пусть и доказывает свою состоятельность. Да, наш друг развернулся в ту сторону, где возвышалась эта дива природы. И уже в следующее мгновение на его руках зажегся огонь. Он там давно? «Не а, подала голос. Только-только глазки открыл. Я его подпалю, и мы быстро уходим. Он опасен? Вот теперь я испугалась по-настоящему. Возможно, все зависит от его возраста. Амур не отводил взгляда от моргающего чудища. Мы очень медленно отходили прочь. Хотя я честно не представляла, как дерево, в случае чего, может за нами погнаться. И в этот самый момент случилось то, чего я подсознательно ждала все это время. То есть не ждала, конечно, но подозревала, что такое должно быть. Моя прелестная прелесть устала, что на него никто не обращает внимания. Зато при этом все таращатся в одну точку. И решил крыс исправить сие досадное недоразумение. То бишь припустил прямиком к глазастому дереву. И так ловко все провернул, что мы это заметили только тогда, когда его счастливая мордочка зависла на ветке, покачивающейся на одном уровне жуткими глазами. У меня сердце остановилось. Ну вот честно, не вру. Замерла, а потом начало бешено стучать. Я рыпнулась к моему маленькому, но хуся остановил, жал в объятиях и рявкнул прямо в ухо. Стой! Ну там крысик! Да вижу! Напряженно произнес он. Варя, поверь, для родноса твоя жизнь намного дороже, чем жизнь слезни попа которого он не очень-то хорошо и знает. Захотелось придушить мохнатую задницу. О моем крысике так говорить. Да ничего с ним не случится. А муж стряхнул с рук огонь и пошел прямиком к дереву. Это страж. Дуб заставник. Ха, честно, думал, их давно вывели. Такой раритет. А мы его чуть не спалили. Жалко. И все расслабились схан меня даже отпустил, и я, конечно, тут же бросилась снимать своего питомца со странно страшного дерева. Зря. Сколько раз себе говорила, сначала узнай, что к чему, а потом уже делай. А то, как оказалось в этом мире, постоянно влипаю в разные истории, и нет бы в хорошие, добрые и светлые. Вечно меня тянет куда не следует». Вот и сейчас я даже не успела дойти до дерева. Кусты-то передо мной расступились, и с хан или амур успели позаботиться, прежде чем я покалечилась об их острые иголки. А так как я шла неотрывно наблюдая за крысом и боясь, что он опять куда-нибудь улизнет, то под ноги не смотрела. Земля мягкая, лесная, камней нет, но чего мне бояться? За спиной целых три мага. Пусть один из них пушисто-самоуверенный. Если что случится, то обязательно помогут. А я и не волновалась. И когда под ногами начала проваливаться земля, тоже не испугалась. Подумала, что Исхан подхватит, если начну падать. Ему я верила даже больше, чем себе. И буду всегда верить. Чего уж там. Иди ко мне, малыш. Протянула руки, собираясь снять крысу с дерева. Испуганные глаза дерева Уставились на меня. А они красивые. Почему-то подумалось мне. В тонкаре, зеленовато карие Большие и совсем не страшные. Улыбнулась, сделала еще один шаг. И прямо подо мной Разверзлась бездна, В которую я и устремилась. Успев взвизгнуть, прощаясь с сумрачным миром и отправляясь в мир тёмный.